Глава 17. Клистерная трубка Мне было хорошо, уютно и тепло. Тело почти не чувствовалось, а над ним хорошо ощущаемый парил ангел, светящийся такой, белый, невесомый, как пушинка. Я лежал, умиротворенно ощущая, как несформированные обрывки мыслей смываются в ментальный унитаз нирваны что-то слегка гудело и изредка крайне противно попискивало. Но мне, как опытному уже душевному переселенцу, было все равно. Чистого рая не бывает. Кончайте придуриваться, молодой человек. Приятный мужской баритон с нотками хитринки был не то что неожиданностью, но иллюзию поломал напрочь. «У меня 17 лет стажа врачебного. Я вижу, что вы в сознании». «Это у вас!» Вполне резонно заметил я, размыкая спекшиеся губы. А у Юльки нет. И ей может прийти в голову трахнуть меня током. Прогоните ее куда-нибудь, доктор. Она меня тревожит. Девушка за него переживает. От постели не отходит. А он и недоволен. Сплеснул руками по бабье вполне себе мужиковатый мужик с щегольской бородкой на умной очкастой морде. Искаженной одновременно профессиональным дружелюбием и непрофессиональной завистью Ну куда тебе, дед сорокалетний, на юных призраков-то заглядываться? Ты ж медик, ты должен понимать, что им некуда В смысле совсем, они цельные Как он, Владимир Иванович, продолжая парить над моим бренным телом, потребовал объяснений бывшая ангелица «А нынешнее око некоего товарища майора, на полставки подрабатывающее у него дочерью». «А сейчас увидим?» — бодро отреагировал врач, присаживаясь ко мне на кровать и начиная щупать все подряд. Да еще и градусник воткнул. Я все ждал, пока он меня перевернет или хотя бы самого попросит перевернуться, чтобы посмотреть рану в спине, которая ныла довольно интенсивно, надо сказать». Но вместо этого добрый доктор с раздражением вздохнув попросил меня принять полусидячее положение. Понятное дело, что ему не нравятся пациенты в Капниме. Ограничивающий экзоскелет легкий и прочный. Но по старой традиции советской угловатый и неудобный, что оценили бандюги. А вот теперь и простынь, тут же задравшаяся к ядренной матери. Юлька висящая над этим кардебалетом, зырила и безмолвствовала. «Ой!» — выдавил я, исполнив просьбу врачебного характера. Пошли вертолеты. Начала нарастать пульсирующая боль в висках. Бросила в жарый пот. Даже затошнила. «Ага!» — почему-то обрадовался убийца в белом халате. «Это у вас, товарищ студент, хорошее такое сотрясение. Как же вы умудрились-то? «Какой у вас коэффициент усиления?» «А допуск у вас есть?» Вяло спросил я, пытаясь прицелиться таким образом, чтобы наблевать доктору на колени. Тот стрелянный воробей неладное почуял, поэтому невероятно проворно встал, даже сделав шаг назад. «Допуск есть!» Мерно проговорили с потолка, а затем сдали меня как последнюю сучку. «Фактический коэффициент, Владимир Иванович, ноль». «Генетический 1.38». «Что? Как?» Заморгал врачебное не Светило с потолка. «Это что, тот самый Изотов? Симулянт?» «Да, Юлька была сегодня особенно свежа своим равнодушием. Не знаю, как я разбирал его оттенки и откуда они у призрака. Но если экстраполировать факты даже моей ушибленной головой то можно сделать вывод, что ей тут жутко не нравится. На анализы тут же прогремел бородатый, полностью теряя свой лоск и припациентную врачебную деформацию. Из-под шкуры к листерной трубке, смазанной сиропом, выглянул по крайней мере завод деления или еще какой местный альфа-самец. На полные! В палату валилась медсестра с фигурой ветерана ММА. Взглянула на меня хмурым глазом и решительно пошевелила мясистым носом с бородавкой. Коротко кивнув на завывание врача, она удалилась, чтобы вернуться с медбратом, годившимся ей в сводные братья. Или там партнеры по армрестлингу. Я так точно и не понял. Через минуту меня уже катили в глубины пахнущего больницы ада, Дабы брать, брать и еще раз брать, но ничего не давать взамен, кроме страданий и потерь в самоуважении. Полотенце суровым ангелом возмездия парило за каталкой, взяв зачем-то повышенную высоту и, кажется, светясь больше обычного. Пока везли, я уже чуток разогнал вертолеты и набрался смелости спросить «Что у меня там с пулей в спине?» Но на очередном ухабе, выбойне или колдобине, наличествовавших в больницах, каталка резко подпрыгнула вместе со мной, отчего я, подлетев, шваркнулся назад и аж хрюкнул, ощутив резкую боль в спине и почему-то в жопе. Ну не в самой. Правая ягодица внезапно дала о себе знать. Так что я притих в ожидании, пока довезут до реанимации или куда там меня тащут, Юлия Игоревна! Предельно серьезным тоном квакнул Альфа-Коновал. «Вам придется подождать здесь. Туда вход воспрещен». «Нет», — равнодушно ответила парящая в воздухе полупрозрачная девушка. «Я от него не отойду». Это Владимиру Ивановичу очень сильно не понравилось. Огорчился мужик изрядно. Остановил процессию и начал на Юленьку авторитетно так орать. Выговаривать ей, что, мол, хоть и знаменитость и все такое, но порядок нарушать нельзя. Правило есть правило, и какой бы всякое она ни была, она не смеет диктовать свои порядки в лучшей больнице Стокомска. Полотенце слушала, слушала, висела, висела. А потом, когда усатый бородатый сделал паузу, чтобы слегка расслабить горлышко и прояснить покрасневшую морду лица, «Моя милая соседка ладошки так свои одну к другой приблизила и пустила между ними свое сранное лепездричество с громким треском, а потом своим спокойным равнодушным голоском заявила, что имеет распоряжение от главврача Анны Прокопьевны Полипенко применить нелетальное электрическое воздействие на тех, кто попробует без разрешения этой чудесной женщины обследовать Изотова. Санитары взбледнули. Доктор сипло издал звук умирающего кабана и опух. А я, поёрзав на каталке, удовлетворенно ему сообщил. «Я ж говорил, что она электричеством любит. Специально молчала. Ждала, пока вы приступите. А потом бы трахнула. Ну, на самом деле, полотенце просто так интерпретировало пожелание этой самой Полипенко. Только и всего». Только зачем им об этом знать? Процессия медленно и печально покатилась назад, но не докатилась. На ее пути глыбой, скалой и прочим своим шикарным 150-килограммовым телом воздвиглась огромная, широкая и толстая женщина с самыми длинными и шикарными рыжими волосами, что я вообще видел. В белом халате, конечно, это же больница. Перешитом станкового чехла, скорее всего. Но тут я мог ошибаться. «Конюхов!» Ласковым басом на полбольницы заявила это большое и рыжее. «Ну ты и падла мелкая!» «Анна Прокопьевна!» Тут же взвизгнул мужик, потерявший заранее где-то 90% альфа-самцовости и сейчас уходящий в глубокий минус. «Я попрошу!» «Нет уж гнида!» Не попросишь, я тебе такой волчий билет выпишу, что и в дворнике не напросишься. На колыме. За что? Не придуривайся. Куда пациент тащил? А ты, Юлька, куда смотрела? Наблюдала, они еще ничего не успели. Да, мы еще ничего не успели. Может хватит орать у меня над духом, не выдержал я. Мать вашу, и так пулю поймал, и голова раскалывается. И вы тут еще. Что интересно, все заткнулись, посмотрев на меня с видом «жопе слова не давали». Но так удивленно, мол, оно разговаривает, однако комментировать не стали. Конюхов, неожиданно спокойным тоном, рыжая врачица обратилась к своему визави. «Ты ж дебил, ему бы копнимку отключил, да? Перед МРТ. Раздел бы пацана». «Э-э, да, Анна про... И тебе бы...» Пришел, недоумок, широко улыбнулась докторица, тыкая толстым сарделькообразным пальцем в санитаров. И Валаванову с Ерохиной. Те моментально побледнели, уставившись на меня, как суслики на тигра. А главврач продолжал нагнетать, объясняя, что имела в виду. «Мол, никакой вам, товарищи-энтузиасты, недоделанные, нормальной летальщины, а полноценная дурка». Где сидеть остаток жизни на седативах Ловя лютые кошмары до конца своих скорбных дней И все потому, что у одного питерского выскочки В жопе не кругло, но шило имеется А вышестоящих членов пососать тут нет У нее Анны Прокопьевны Полипенко, пардон Вагина, которая в дополнительном внимании не нуждается Поэтому энтузиаст от врачебной практики Идет на три больших советских буквы Садится там поплотнее А затем начинает вращаться И писать по собственному Тогда она таки быть Не будет усугублять Ну а санитарам так просто строгий выговор За желание лизнуть новый член В их многотрудной жизни И это вас еще Юлька не оприходовала Потрясла очень пухлым кулаком рыжая А затем прошлась и по призраку Мол, коза зловредная, прозрачная Могла бы просто херакнуть придурка бородатого возле кровати Знала же, что не он лечащий врач Но нет, мы же призраки Мы же будем инструкции по побуквенно выполнять Как меня заколебали эти танцы Пожаловался я Миру, закладывая руки за голову Везет же на убийц в белых халатах Мир явил толстую ручку с короткими пальцами Тут же прибольно Щелкнувшими меня по носу Ты чего старшим хамишь Сопляк, да еще и врачам Грозно вопросило меня Круглое женское лицо Пытаясь выглянуть Из-за круглого женского пуза Придавившего мне лоб Своими двумя нижними частями Клятва Гиппократа Для вас всех пустой звук Фыркнул я Не видя ничего перед глазами И немало этим не расстроенный Как там главное правило звучит? Не навреди. А вы вредите и вредите. Вредите и вредите. Что за произвол? Я буду жаловаться? Пятисекундная тишина была мне ответом. Так, Волованов, Ерохина. Наконец выдавила главврач, убирая свое теплое мягкое пузо с моего лица. Везите этого пи*** на мелкого, к главному входу. Там уже машина стоит. Совсем я с вами о времени забыла. «Эй, я ж ранен!» Крик души, он такой. «С сотрясом дома отлежишься. Жопу тебе зашили, а со спиной у тебя все в порядке». Проинформировали меня сверху. «Ушиб просто, он пройдет». А с жопой-то что было? Почему-то еще сильнее обеспокоился я, пропуская хорошие новости о спине мимо ушей. «Ты что, не помнишь?» Коварно спросила меня шарообразная тетка, заставляя сердце пропустить пару ударов. Правда, затем она все-таки милосердно продолжила: За точкой тебе в ягодицу попали, а ты, видимо, жопу напряг и лезвие у ножа отломил, не осап ты наш причудливый. Ничего страшного, заживет, как на собаке, брехливой. То есть тот урод не просто так за мою спину цеплялся, хотел пырнуть. Моя умная, хитрая и мелкая По сравнению с предыдущей жопа Чего бы тебе купить в подарок За спасенную жизнь Наверное, новые штаны придется брать Да и трусов прикупить Короткая суета На меня валятся мои же шмотки А затем каталка радостно катится на выход На лифт я смотрел с особой приязнью Видел как-то в прошлой жизни Как пациентов спускали по ступенькам Долго после этого думал Как так вообще и кто виноват Но нет, мы же в Стакомске Одном из самых современных городов будущего Тут в больницах есть такие лифты Внизу меня ждал Выкрашенный в буро зеленый цвет пазик С подозрительной решетчатой защитой на окнах Внутри этого гроба на колесах обнаружился дефицит посадочных и профицит свободных напольных мест, на которые меня бережно опустили. Только вот прямо на холодный железный пол даже простыночку не подложили. Пришлось в срочном порядке пихать под голову свернутую в комок куртку, а затем, шипя и матерясь, пытаться в лежачем положении натянуть на себя рваные окровавленные штаны, носки и прочее. Жопа и спина тут же дали о себе знать. Висящая над душой Юлька внимательно наблюдала за моими конвульсиями. Впрочем, как и водила, хмурый такой узбек, нетерпеливо барабанищий по рулю. Стоило мне только расслабиться, вновь наблюдая вертолетный цирк на фоне Юлькиного прекрасного лица, как товарищ за рулем пришпорил своего коня, и приключения на каталке мне показались репетицией. Последнее, что я увидел, отъезжая от негостеприимной лечебницы, это троих бравых парней в брониках с автоматами перевес, бодро стучащих копытами в направлении, указываемом пухлой рукой рыжей шарообразности. Ах, вот зачем она спускалась. Кажется, кто-то по-собственному не допишет. Какая коварная тетка. Уважаю. Плохо быть юношей бледным, ушибленным и наивным. Простодушно полагая, что меня везут в жасминную тень, я задремал себе сном невинного младенца, убаюканного восьмым чудом света пазиком на хороших рессорах. Только вот пробуждение было из рук вон отвратительным, потому что никому не хочется просыпаться, будучи при этом целью деловитых домогательств четырех здоровых и серьезных лбов в военной форме. Правда, я даже хрюкнуть не успел, как один из них, щелкнув чем-то у меня возле лопатки, превратил пусть и неудобный, но гибкий копним в жесткий и неподвижный каркас, внутри которого был я. А дальше эти бравые ребята попросту спустили с рукавов нечто вроде толстых крючков на шнурках, подцепили вслух недоумевающего меня, осененного молчаливой Юлькой, да и потащили тем же макаром, каким гроб опускают под землю. Только не вниз, а нафиг. Нафиг представлял собой главный вход грубо нелюбимого мной института крупного рогатого скота НИИ сукрс. Мужики было сноровисто, потащили бубнящего под нос нехорошее «меня внутрь». Но тут же сдали назад к пазику, когда к главному входу противно визжат тормозными колодками, с юзом, подъехала самая настоящая, новая, огромная и блестящая «Чайка». «Чайка». Из автомобиля мечты пулей выскочила совсем уж невысокая тетка в военной форме. Тоже вся толстенькая и кругленькая. Увидев нашу процессию, она подскочила на месте и засеменила прямой наводкой на сближение. Осуществив последнее, Тетка игриво жопкой попихала одного из торопливо отступивших и почему-то улыбающихся, как дураки, военных, а затем, не теряя ни секунды, нагнулась и смачно шлепнула меня по щекам своими ладошками. А! Пробубнил я, чувствуя, как в недрах моих потрохов, головы и вообще всего остального загорается вулкан. Только не в плане жжения а в плане чего-то, неумолимо стремящегося наружу через все доступные отверстия. Светлое чувство счастья, покоя и переполняющей меня жизненной энергии прихотливо разбавленные жутеньким ощущением, что сейчас обделаюсь, овладели всем моим существом. «Успела! Отлично!» – затараторила тетка, прерывая свою магию. «Привет, бойцы! Сэкономила! Время!» — Здравствуйте! — утробно начал мычать один из улыбающихся лбов, но был перебит. — Нет времени. Совершенно! — отрезала тетка шарик, отнимая от моего перекошенного лица руки. — Все, готово. Этому лежать до завтра. Ссать и срать под себя. Не двигаться. Покушать дайте как следует. С утра будет как новенький. Нельке привет. Целую. Ее. Вас. Всех. Пока. Вжух! И она уже в чайке, которая, взрывев мощнейшим мотором, с визгом разворачивается на месте, а затем срывается с места. И что это было? На вопросы мне не отвечают. Осеняемые, медленно плывущим по воздуху позади полотенцем, мы с вояками низвергаемся на хорошо уже знакомом мне лифте в глубины подземелья, хозяйкой которого является двухметровая блондинистая богатырша с плохим характером. Теперь мрак ее просторного кабинета, утопающего во тьме, с одной лишь лампой на столе, слегка разбавлялся юлькой, но все равно мешал что-либо разглядеть. Накурило товарищ майор за сегодня столько, что один из заносивших меня бойцов поперхнулся и закашлялся. Полежав и посмотрев, как хрупкий на вид призрак неслышно кляузничает на ухо сосредоточенно слушающей маме, «Я, наконец, удостоился начальственного взгляда, совмещенного с тяжелым вздохом». «Изотов!» – выдохнула Нелла Аркадьевна вместе со знатным клубом дыма. «Что с тобой не так?» «Жопу продырявили», – подумав, пожаловался я. «И голова кружится. Еще один тяжелый вздох, но такой, более энергичный. С таким обычно человек принимает тяжелое волевое решение – «Отсыпать кому-нибудь люлей?» «А насчет трех трупов? Мне ничего не хочешь рассказать?» Ехал в кузове грузовика, вез двери для института. Был похищен способностью, выглядевшей как фиолетовое полупрозрачное щупальце. Оно утащило меня в подъезд, где заметил троих неизвестных. Возможно, их было больше. Впал в панику, оказал ожесточенное сопротивление – отключился от удара головой о стену. Доложился я, тут же поморщившись от накатившей головной боли. А потом испуганно икнул. «Как трех трупов? И ты их в жизни не видел, не слышал, не нюхал, никого не обижал. И вообще не понимаешь, откуда они взялись, да?» Кисло спросила меня майор, затем поясняя. «Да, всех троих. Одного ты пинком угробил, да?» Второй пуль нахватал от неогена, но, упав на него, выхватил у того нож и отомстил за выстрелы. Мои прибыли где-то через семь минут. Эти гаврики уже остывали. Вы знаете обо мне больше, чем я сам. С намеком поднял, выслушавший историю я, руку с массивными часами Стакомского неосапа. Зачем спрашивать? Ах! Вялый взмах рукой и внезапный кинжальный взгляд посерьезневшей женщины, совмещенный с вопросом. «Ты на кой институт-то покинул? Ты же у нас хулиган и беспредельщик». «Может быть, вы определитесь уже?» Тут же взвился я. «То мне зачехляют, что вся предыдущая легенда туфта, и нужна была, чтобы меня здесь Лещенко в благоприятных условиях раком поставил под наркоту» то потом назад отыгрывают, оставляют должность летёхи гибиста, то теперь мне предъявляют, что пожелание деканата выполнил, а не в хулигана сыграл. Что за дела, товарищ майор?» Акалина закаменела лицом, но ничего не сказала. Юлька висела с ней рядом, светя в полутьме своим идеальным похерфейсом, но, в принципе, не отсвечивая. «А нафига ей проявлять инициативу? Ладно, забудь». Нелла Аркадьевна вяло шлепнула рукой по столу. «Накладкает. Мы не можем незаметно приставить к тебе телохрана. Да и нет их у меня. Старайся просто из института никуда не соваться. Из Коморской. э апухья -э -э, перебивая майора. Пока не владеешь способностями. Изотов потерла Валькирия лицо ладонями, затем уставившись на меня. Ты вообще в курсе?» что я тебя скоро убью. «А за что?» – осторожно спросил я. Взгляд у женщины был полон нездорового желания сделать это прямо сейчас. «Ты экспотическая бомба у нас, Виктор Анатольевич!» А Калина посерьезнела. «Если твои занятия с трансформациями идут плохо, то поверь мне, вторая способность, эта самая экспатия, прогрессирует великолепно так как на тебе копним, и ты среди людей. Углубляться в мысли для резонанса вовсе не нужно. Костюм рано или поздно не справится. А значит, ты доведешь кого-нибудь до ручки. Станешь опасным. Я об этом не думал. В словах большой блондинки можно было не сомневаться. Даже полный идиот бы уже понял, кто она такая, и что это у нас за НИИ селекции и утилизации крупного рогатого скота – города Стокомска. Ликвидаторы опасных неогенов. А я, по мнению всех и каждого, раньше был потенциально опасным. Теперь еще больше. Неудивительно, что постоянно под прицелом, а живу вместе с безэмоциональным призраком, который, скорее всего, может шарахнуть электричеством куда сильнее, чем мне раньше доставалось. Полотенце у нас криптит, как и я. Мы – криптиды. «Развиваемся?» «Черт! Жить хочется!» «А может, просто изолируете?» Хмуро спросил я, расслабленно откидываясь на пол. «Нет, Изотов, вдруг ты начнешь влиять сквозь стены?» «Есть такая возможность. Аналитики говорят, что немалая. А знаешь, у чего шансы еще выше?» «Что твоя экспатия начнет действовать на большем расстоянии?» «Ты, конечно, мальчик, который всех задолбал». Насчет тебя вообще многое непонятно. Но поверь мне, лучше пуля. Раз и все. Да уж, подкузьмили родители. Фраза вырвалась сама собой, подсердечно. Что мать с отцом, экспериментаторы отчаянные, что дядя, идиот. Правда, изменившееся выражение лица Акалины, бросившей быстрый взгляд на свою беззаботно болтающуюся в воздухе дочурку, сказала мне, что мой выпад... Ударил и по ней. «Я не хотел». «Не бери в голову». Еще один усталый взмах. А после раздраженный взгляд на часы и возглас. «Ну, где Наташка-то?» «Наталья Константиновна уже была, ожила полотенце. Встретила нас возле машины, полечила Виктора, передала, что всех целует. Уехала. Тебя тоже, мама». «А раньше ты сказать не могла, взглядом тужащегося от запора». И от того злого слона поподчевала мать-дочь. Какого лешего мы тут с этим симулянтом беседы ведем? Мне заняться нечем? Ты не спрашивала. Пофигизма в Юльке тонна. Я бы даже уважал, если бы она была бы живой. Все, нажала какую-то кнопку, душевно измученная нами валькирия. Валите отсюда. Зашли четверо, и меня понесли на выход. Юлька тут же привычно пристроилась сзади. И чего приносили? Попугать? Спросить? Рассказать? Полечить? Непонятно. Зато понятно, что мне нужно что-то делать. Если аналитики правы, то мои часики теперь тикают совсем неприятной скоростью. Очевидный выход? А его нет. Неочевидный. Тут подумаем. Я хочу жить, но не психопатом, распространяющим вокруг себя поле, в котором подсознание людей рождает гибридные кошмары из обрывков наших общих мыслей, страхов и эмоций. В задницу такую жизнь. Переродился один раз, может повести еще. Я хороший, добрый и умный мальчик Витя, а не монстр. Кто сказал «четыре трупа»? Не виноватая я. Они первые начали. Дом. Родной дом. Родная кровать – Полный сервис от института селекции и утилизации. Правильно. Я пока селекционируюсь. Можно и на кровать положить. Тут мягонька. Наконец-то мне мягонька. Еще потлить. Все. Готово. Этому лежать до завтра. Сать и срать под себя. Не двигаться. Покушать дайте как следует. С утра будет как новенький. Кристально четко вспоминаются мне слова шарообразной лечильной тетки. По спине табуном проносятся мурашки с веденными коготками. — Эй, люди, человеки, Вите надо пипи -пи и пожрать, или хотя бы на пол, чтобы не надуть на матрас. Люди, где вы, люди?